Когда вышедшие сняли шубы, ретевой спросил Тихона трижды, «Хочешь ли, сыне, причаститься тайне Божьей?» И Тихон трижды ответил, «Хочу». Емельян завязал ему глаза платком и повел за руку. Долго шли по бесконечным переходам, то спускались, то подымались по лестницам. Наконец, остановившись, Емельян велел Тихону раздеться до нога и надел на него длинную полотнянную рубаху. На ноги некяные чулки без сапог, произнося слова откровения Побеждай той, облачется в ризы белые!» Потом пошли дальше. Последняя лестница была такая крутая, что Тихон должен был держаться обеими руками за плечи мить, шедшего впереди, чтобы не оступиться сослепу. Пахнуло земляною сыростью, точно из погреба или подполья. Последняя дверь отворилась, и они вошли в жарко натопленную горницу, где, судя по шепоту и шелесту шагов, было много народу. Емельян велел Тихону встать на колени, трижды поклониться в землю, И произносить за ним слова, которые говорил ему на ухо, ⁇ «Клянусь душою моей, Богом и страшным судом его, претерпеть кнутый огонь и топоры плаху и всякую муку и смерть, а от веры святой не отречься, и о том, что увижу или услышу, никому не сказывать, ни отцу родному, ни отцу духовному. Небо врагам твоим тайну повем, не лобзание тебе дам яко иуда. Аминь. Когда он кончил, усадили его на лавку и сняли с глаз повязку. Он увидел большую низкую комнату, в углу образа, перед ними множество горящих свечей. На белой штукатурке стен темные пятна сырости, Кое-где даже струйки воды, которая стекала с потолка, просачиваясь в щели меж черных просмоленных досок. Было душно, как в бане. Пар стоял в воздухе, окружая пламя свечей туманной радугой. На лавках по стенам сидели мужчины с одной стороны, с другой — женщины, все в одинаковых длинных белых рубахах, видимо, надетых прямо на голое тело и в нитяных чулках без сапог. «Царица! Царица!» Пронеслось благоговейным шепотом. Открылась дверь и вошла высокая, стройная женщина в черном платье и с белым платком на голове. Все встали и поклонились ей в пояс. «Акулина Макеевна, матушка-царица небесная!» шепнул Тихону Митька. Женщина прошла к образам и села под ними сама, как образ. Все стали подходить к ней по очереди, кланяться в ноги и целовать в колено, как будто прикладывались к образу. Емельян подвел Тихона и сказал, «Изволь крестить, матушка, новенький!» Тихон стал на колени и поднял на нее глаза. Она была смугла, уже не молода, лет под сорок, с тонкими морщинками около темных, словно углем подведенных век с густыми, почти сросшимися черными бровями, с черным пушком над верхней губой. Точно цыганка-альчеркешенка, аль — подумал он. Но когда она глянула на него своими большими тускло-черными глазами, он вдруг понял, как она хороша.